Глава 71 Сейчас Оказалось, что в шлюпке их ждали не только оружие и боеприпасы. Кроме невиданного робота-паука, уже вовсю сражавшегося с Бордеро, на выручку Майка и Энджи прибыли также и двое из трех героев. Шарлин была неотразима в новом бронекостюме, давным-давно разработанном специально для нее. А Арнольд выглядел как натуральная машина для убийств из электрофильмов. Вдвоем они буквально поливали энергетическими лучами войска противника, причем делали это настолько слаженно и красиво, что четверо бегущих к шлюпке чувствовали себя внутри безопасного коридора. Еще Майку почудилось, что из рук и спины Шарлин тянутся красные лучи, в точности напоминающие те линии, которые он с измальства привык наблюдать на небе. И лучи эти, наказанием самой богини, опускались на строй врага, привнося дополнительную панику и умножая потери. Сама шлюпка была накрыта куполом защитного поля сгенерированного Галилео. Судя по всему, и тут не обошлось без технологий самих теневиков, позаимствованных с их космической станции, так как против него было бессильно все вооружение солдат Джонса, а внутрь мог бы проникнуть разве что Бардера. правда, это причинило бы ему невыносимую боль. Еще бы, он сам дал людям оружие против себя. Несмотря на все происходящее, Майк невольно залюбовался эстетикой боя. Все происходило словно на огромном экране со сверхчеткой картинкой, но в замедленном действии. Заряды хлистали тут и там, вырывая из жизни десятки человек разом. Шарлин и Арнольд, словно ожившая дуальность всего живого, поливали противника гневом богини а на заднем плане огромному синему шару с энергетическими щупальцами противостоял гигантский робот-паук, попеременно то отражая атаки, то наступая с собственным вооружением. Но любоваться всем этим было некогда. Добежав до шлюпки, Майк схватил самое мощное оружие и включился в бой.